Глава третья. Он прошёл в ванную, чтобы умыться, взял мыло, наклонился, намылил руки и собирался положить мыло обратно в мыльницу, когда неожиданно поднял голову. Из зеркала смотрел абсолютно незнакомый чужой человек. Значит, здесь кто-то есть. Он вздрогнул, мыло упало в раковину. Чёрт возьми. Он так и не привык до конца к своему новому лицу. Наверное, к нему нельзя привыкнуть. Невозможно до пятидесяти лет носить одно лицо, а потом сменить его на другое. И хотя пластическая хирургия творит чудеса, психологически очень трудно. Под час невозможно перестроиться. Он до сих пор не мог спокойно смотреть в зеркало на свое новое лицо. Глушенко вымыл руки, стараясь больше не смотреться в зеркало, вытерся полотенцем и вышел из ванной. Ему нужно привыкать к этому лицу. Ему нужно полюбить эту физиономию, как родную, свыкнуться с ней, стать единым целым. Он сел в кресло и негромко выругался. Если бы не события на Украине, если бы не уголовное преследование, которое могли начать со дня на день французские правоохранительные органы, если бы не его связи в России, Украине, США, где его считали одним из основных олигархов, связанных с мафией, Если бы не измена его молодой жены, которая готова была путаться с кем угодно, лишь бы получать удовольствие и наставлять рога своему не совсем молодому и совсем нездоровому мужу, нет, он был в порядке. Он по-прежнему мог переспать с любой женщиной. Всё исправно работало. Но болезнь, полученная ещё в студенческие годы, сделала его бесплодным. Он знал суровый приговор врачей. С женщинами он может получать удовольствие, Но детей у него никогда не будет. Это порождало такие дикие комплексы, что он ненавидел любого молодого человека, у которого была счастливая избранница, любую женщину, которая имела рядом полноценного мужчину. И тогда он сорвался, устроил взрыв, в котором погибли все, кого он ненавидел. И он сам, Владимир Аркадьевич Глущенко, один из самых богатых людей Восточной Европы, известный в России и Украине олигарх, состояние которого оценивалось в миллиарды долларов. Он всё рассчитал прежде чем уйти. Но оказалось, что не сумел предусмотреть почти невозможного. У него нашёлся близкий родственник, внук его отца, внук его фактического отца, о котором он даже не подозревал. Это было в прошлом году. Тогда Глущенко готов был разорвать этого наследника на кусочки, растоптать, стереть в порошок. Позже он успокоился, понял выгоды своего нового положения. Если бы даже такого наследника не было, его следовало найти, чтобы он принял большую часть наследства, а затем спокойно и постепенно перевёл бы все деньги на имя самого Глущенко, вернее, на имя человека, которым он стал. Он протянул руку и взял телефон. Рука тоже была другой. Врачи поработали неплохо, применили все новейшие достижения медицины. Он сам бы никогда не узнал себя, если бы встретился с самим собой на улице. Он поменял всё, не только внешность. Он сменил привычки, отказался от курения, от своих любимых блюд, даже от водки, которую он предпочитал всем остальным напиткам. Теперь он пил заграничное пойло и делал вид, что ему нравится. Зато он впервые за много лет стал ходить без охраны, не оглядываться, не опасаться за свою жизнь. Даже верный Карим не знал, где именно находится его босс и с каким лицом он является теперь всему миру. Глущенко включил телефон. Эти несколько аппаратов Он включал только тогда, когда звонил своим людям по самым неотложным делам. И теперь, набрав номер, он терпеливо ждал, пока Карим ответит. Он послал его несколько дней назад в Москву, чтобы проверить все слухи и уточнить, что именно там произошло. Наконец, Карим ответил. Он знал, кто именно может ему позвонить на этот номер. "Здравствуйте", сказал Карим. "Здравствуй, Раздался голос Глущенко: "Как ты добрался?" "Спасибо, всё хорошо." "При переходе проблемы были? Я имею в виду с бумажками." Он спрашивал про границу и паспорт. Карим сразу его понял. Он приехал в Москву из Минска, специально прибыв сначала в Беларусь, чтобы проверить свой новый российский паспорт, выписанный на чужое имя. "Нет", ответил он. "Никаких проблем." Хорошо подумал Глущенко, пока ещё мы можем передвигаться со старыми паспортами по всему миру, возвращаясь в Россию. Но скоро обещают ввести биометрические паспорта, где будут указаны физические параметры вплоть до цвета глаз. И самое обидное, что там должны быть отпечатки пальцев, которые сразу выдадут их владельца. Подделать отпечатки пальцев практически невозможно. Глущенко знал это лучше других. И тогда при пересечении любой границы, где установлена подобная аппаратура, он будет схвачен и обезчонен. Пока они все передвигаются относительно спокойно. Ведь Карим тоже погиб в той вертолётной катастрофе. Ты уже встречался с младшим братом? Он спрашивал про Толгата, который был руководителем службы безопасности компании Астор и спасая своего босса Рената Шарипова, невольно подставился под пулю бандита. Ранение оказалось достаточно тяжёлым, но не опасным для жизни. Пуля попала в плечо. Он потерял много крови, но молодой, тренированный организм быстро шёл на поправку. Он уже переехал домой и ходил по квартире, постепенно увеличивая физические нагрузки. Мы с ним разговаривали, подтвердил Карим. Что там произошло? Он рассказал подробности. Да, девушку действительно похитили и попросили одну большую штуку. Так он называл миллион долларов. Но Толгат умный, он всегда был очень умный. Он послал туда вместо вашего племянника совсем другого человека, похожего на него, и окружил это место. Похитители попались в ловушку. Но потом была авария, и они погибли. Он не стал уточнять, что аварию тоже организовали сотрудники его младшего брата. Это я всё знаю, недовольно прервал его Глущенко. Что было потом? Ты расскажи мне, что там потом случилось. Они договорились встретиться во второй раз, чтобы освободить девушку. Но во время встречи их главный специалист начал стрелять и попал Толгату в плечо. Толгат тоже стрелял и два раза попал в другого. Потом, нетерпеливо спросил Глущенко, что потом было? Ничего особого. Толгата в больницу увезли, главного специалиста тоже. Ему пуля в ногу попала, а другой погиб, сгорев в своей машине. Толгат был рядом, когда машина горела. Нет, его увезли в больницу. Кто-то поджёг машину? Толгат этого не знает. Кто стрелял в главного специалиста? Таким термином они называли главаря банды Диланова. Толгат не стрелял, он говорит, что возможно молодой хозяин, но он не уверен. А остальные до сих пор молчат и не знают, кто сжёг машину. Разные говорят. Что говорят? закричал Глущенко. Я тебя зачем послал, чтобы ты всё мне узнал все подробности, а ты не можешь конкретно ответить? Это молодой хозяин сделал, прямо заявил Карим. Так получилось. Наверное, случайно сжёг машину. Понятно. Значит, он действительно сильно изменился. Как ты считаешь? Очень изменился. Толгат не верит, что молодой хозяин мог так поступить. Но он говорил со всеми. Это мог сделать только молодой хозяин. Теперь понятно. Оставайся там. Я тебе перезвоню. Только сделай так, чтобы твою рожу нигде не видели. Ты даже с наклеенными усами похож на придурка из дешёвого театрального спектакля. Не появляйся на улицах, не показывайся никому. В магазин посылай других. На базар тоже не ходи. Если тебя где-нибудь увидят, то это будет конец, Карим, твой конец. Мы с тобой больше никогда не увидимся и никогда больше не будем разговаривать. Я всё понимаю, хозяин, не беспокойтесь. Пусть Толгат всеми делами занимается, грозно напомнил Глущенко. Пусть он из своей больницы всеми руководит, а ты дома сиди. Когда нужно будет, выйдешь, а пока сиди и никуда не ходи. Если даже тебе девочка нужна будет какая-нибудь, скажи брату, чтобы тебе её вызвал. Я не выйду без вашего разрешения, заверил его Карим. И пусть твой брат узнает, Куда пропал их главный бандит? Пусть о нём всё узнают. Если я правильно всё понял, этот тип был организатором целой банды. Если ему даже случайно прострелили ногу, он всё равно никогда не простит такого унижения и разгрома своей банды. Поэтому нужно о нём всё узнать. Поручит Алгату, он сможет это сделать через Тамару. Мы всё сделаем. И вообще, Пусть будут осторожными. Пусть твой брат поскорее выходит на службу и пусть охраняет своего молодого хозяина так, как не охраняли даже меня. Он должен быть готов отдать жизнь за него и обеспечить ему нужную охрану. Сейчас с ним всё время Анзор, напомнил Карим. И Павел тоже работает. Его не смогли посадить, адвокат доказал, что машины столкнулись случайно. А бандиты сами выехали на встречную полосу вы не беспокойтесь его как нужно охраняют а толгату пока рано выходить он ещё неважно себя чувствует всё ясно пробормотал глущенко он отключился надеюсь с моим племянником ничего не случится иначе трудно будет рассчитывать получить хоть какую-то долю наследства подумал он значит спичку зажёг ренат шарипов Ай да парень, ай да молодец. Сжёг своего обидчика заживо. Наверное, тот всё-таки успел изнасиловать его невесту, и поэтому Ренат так оскорбился, потерял всякий контроль и совершил убийство. Глущенко улыбнулся. Как подлый человек, он был уверен, что все остальные такие же подлецы, только умело маскирующиеся. И каждый в душе хочет денег, власти, неограниченной свободы, женщин, комфорта, роскоши. Каждый ненавидит всех остальных, но скрывает это под маской показного лицемерия. Каждый мечтает о жене своего друга, о деньгах своего знакомого, о власти своего шефа. Но никто не может об этом открыто говорить. Значит, Ренат едва дорвался до денег и власти, сразу проявил свои дурные качества. Сначала сжёг живьём раненого человека, осмелевшего покуситься на его невесту, затем прострелил ногу главарю банды, который организовал нападение. И под конец, возомнив себя истинным наследником и владельцем миллионов, отказался подписывать документы в Киеве. Как быстро деньги портят людей. Ещё вчера Ренат был готов сделать всё, что ему прикажут. А сейчас он демонстрирует свою несгибаемую позицию. Конечно, у Глущенко есть запасной вариант. В случае смерти Ирината Шарипова сразу всплывёт другое завещание погибшего олигарха, по которому всё наследство должно перейти к бельгийскому гражданину Вальдемару Леру. Но это путь рискованный и не безупречный. Французские следователи могут поинтересоваться прошлым Леру. И тогда придётся умирать в третий раз. Но и оставлять дальше всё в таком положении просто невозможно. Пока его молодой племянник окончательно не потерял голову от таких денег и власти, нужно возвращать его на землю. Нужно поскорее отнять основную часть денег, оставив ему на расходы квартиру и дачу в Москве, а также счёт в несколько миллионов долларов. которых должно хватить этому бывшему журналисту на много лет вперёд. Глущенко поднялся и принялся одеваться. Нужно как можно быстрее подписать целый ряд необходимых документов, оформить и переоформить остальную недвижимость, перевести деньги на его закрытые счета или на срочные вклады, или на номерные счета в Швейцарии, где можно не указывать дальний владелец счёта. а лишь номер счёта, чтобы получить доступ к деньгам. Но для этого они должны встретиться и подписать все необходимые документы в присутствии нотариуса или адвокатов, готовых заверить все соглашения своими подписями. Во Франции это просто невозможно. Нужно будет приехать со своими документами в контору французских адвокатов, что абсолютно неприемлемо. К тому же Французские адвокаты Леклерк и Дрюмо, которые вели все дела Рената Шарипова, отлично знали и его дядю Владимира Глущенко, с которым они раньше несколько раз общались. Они могут узнать в Леру того самого Глущенко, и тогда вся операция окажется никому не нужной. Какой глупый парадокс, подумал Глущенко. Почему я, Владимир Глущенко, должен иметь своим племянником этого татарина? Почему так глупо получилось, что из всех женщин на земле мой настоящий отец Пётр Полещук выбрал именно мою мать? А их дочь, мать Рената из множества миллионов украинцев и русских, нашла себе мужа татарина. Он сжал кулаки, Самое обидное, что у него были личные счета с другим татарским олигархом, проживающим на Украине, который был не менее влиятельным и могущественным, чем сам Глущенко. Только этот татарин, ставший владельцем футбольного клуба Шахтёр и совладельцем целого ряда украинских предприятий, заработал свои деньги совсем иначе, чем Глущенко, и не боялся их декларировать. Более того, он даже позволял себе открыто вмешиваться в политику, поддерживая оппозиционного кандидата. Но владелец шахтёра был неуязвим. Все его акции и деньги были вложены в легальные предприятия. Глущенко вообще не любил всех восточных украинцев без разбора национальностей. По его мнению, они слишком обрусели и зависели от России. При этом сам Глущенко не владел украинским языком что не мешало ему выставлять себя истинным патриотом нужно побыстрее заканчивать все эти дела с наследником в который раз подумал глущенко для того чтобы окончательно скрыть своё прошлое ему необходимо ещё около месяца или чуть больше И только затем он сможет приступить к последней стадии своей гигантской авантюры передачи своего наследства из рук Рената Шарипова в руки Вальдемара Леру. Он снова подошёл к телефону, посмотрел на аппарат. Если всё будет в порядке, то уже через полтора или 2 месяца всё будет закончено. Возможно, ему даже придётся избавиться от Рената. Тот слишком много узнал за последний год. Когда человек владеет таким объёмом информации о другом человеке, он невольно становится сильнее и вполне может использовать эту информацию при необходимости. Значит, участь Ренато тоже решена. Он проживёт не более двух месяцев. Нужно будет объяснить парню, что бы своё имущество он тоже перевёл на Эмилиру до своей свадьбы. Кажется, она состоится в сентябре, и тогда он сможет сделать подарок своей жене, завещая ей московскую квартиру и дачу. Только он не подозревает, что не доживёт до своей свадьбы. Иначе его молодая жена станет наследницей его состояния и недвижимого имущества как единственный и самый близкий родственник погибшего. Ренат даже не знает, что назначив свадьбу на сентябрь, он подписал себе смертный приговор. И теперь Владимир Глущенко сделает всё, чтобы его молодой наследник не дожил до этого дня. Но до того, как Шарипов поведёт свою молодую жену в ЗАГС, он должен успеть оформить все документы. И никто во всём мире не должен ему мешать. Тем более какие-то лавкачи которые решили заработать деньги на его неопытности. И хотя первая попытка провалилась, сам Глущенко сделает всё, чтобы второй попытки не было. В этом мире только он сам имеет право решать, кому жить, а кому умереть. Только он принимает эти решения. И эту власть он не собирается никому уступать.